Сталин его разлюбил. С конца 1936 года, то есть с того времени, как Егода был снят с работы и наркомом внутренних дел назначен Ежов, Сталин попытался внести в репрессии удобный ему порядок. Он приказал Ежову приносить к нему на подпись списки людей, которые, по мнению НКВД, опасны для тоталитарного государства, но занимают в партии и обществе заметное социальное положение. К Сталину такие списки попадали в очень упрощенном виде – В алфавитном порядке там были напечатаны на пишущей машинке только фамилии, имена и отчества людей, которым генеральный секретарь ЦК ВКПБ собирался подписать приговоры. Ни должности, ни места работы, ни предъявленные человеку обвинения там не указывались. Они подписанта не интересовали. Каждый список делился на две части. Перед первой частью была напечатана первая категория, что означало расстрел. Вторая, более короткая часть списка, имела пометку вторая категория, то есть 10-15 лет тюрьмы и лагеря. Сталин ставил свою подпись на обложке каждого списка и, таким образом, заранее утверждал запланированные НКВД приговоры – расстрел или в тюрьму и лагерь. После Сталина утверждены им списки передавались ближайшим сотрудникам генсека по Политбюро. И они тоже столбиком подписывали эти страшные документы. Чаще всего, кроме Сталина, там стоят подписи Молотова, Кагановича, Ворошилова, в нескольких случаях Жданова и Андреева. Всего... За 1936-1938 годы Сталин и его друзья утвердили приговоры с 44,5 тысячам человек. Но Сталин не был ни судьей, ни прокурором и по Конституции не имел никакого права выносить какие-либо приговоры или иные решения о репрессировании граждан. Поэтому, чтобы придать его незаконным решениям хотя бы формально законную форму, подписанные им списки с утвержденными приговорами передавались в Верховный суд СССР, где военная коллегия – занималась канцелярским оформлением приговоров. Причем все смертные приговоры, подписанные Сталиным, военная коллегия обязана была выносить с такой допиской с применением закона от 1 декабря 1934 года. Это означало, что осужденному запрещено подавать какие-либо жалобы или апелляции, а сотрудники НКВД обязаны его расстрелять в течение 24 часов. Эдуард Берзин был включен в список, имевший заголовок «Москва. Центр». и насчитывающие 138 фамилий. 26 июня 1938 года Сталин и Молотов спокойно подписали эту длинную бумагу на семи страницах. Всем смертные приговоры. Под четырнадцатым номером там стоял Берзин Эдуард Петрович Смотри источники и литература, пункт 169 Надо думать, фамилия эта была известна вождю.